Глава 39. Чогори Сагарматха Было еще темно, когда они пересекли границу Большого Киева. Парт глядел на море огней, простершееся от горизонта до горизонта. А потом он глядел, как внизу, там, где пролетали вертолеты, огни гаснут. Гаснут один за одним, образуя широкую темную полосу, Посреди моря городской иллюминации. И ему казалось, что где-то глубоко под землей в агонии Забилась бездушная система, Осознав, что потерпела поражение. А вертолеты без устали летели на север. Читал Дим Димыч, 2010 год.